Поп и работник Жил-был Поп с попадьей, ребят у них не было. Вместо работника жил у них Иванушка-дурачок. Поп с попадьей сами ели сладко да жирно, а Иванушке только и еды было, что хлеб дучай. Да вот раз они пили чай со сметаной, давай, Иван, попадьи сметаны себе просить. Но ну, где этот? Что ты, где ж сметаны взять? Так и масла у нас не будет. — Ладно, — думает Иван, вот — Ну, дружу я вам. Вот он подсмотрел, куда попадья к рынке на снимок ставит. А она как коров подоет, так и тащит молоко в церковь. Потом церковь поп запрет и ключи на спичку повесит. Легли спать. Слышит Иван, что храпят поп с попадьей. Встал, ключи взял, пошел в церковь, хлебы схватил, пришел и давай сметану с крынок смахивать куском, да есть. Да отвалу наелся, все крынки открыты оставил, а Николаю чудотворцу да Илье взял да рты сметаной и намазал. Церковь замкнул, ключи повесил и спит себе. Утром поп говорит, Иван, вставай. Ты что, спишь? Повод поезжай, смовар надо ставить. Ну, батьку, обедню надо натащак служить. Ушел, пообещаю. Приходит, открывает дверь, глядит, крынки все раскрыты. А Николай и Илья в сметане оба. Вот, поп, западьей. Иди скорей, посмотри, что Николай с Ильей сблудили, всю сметану съели. Надо бы прибрать все, а то скоро народ к обедне придет. Ну, поживее все вытерли, крынки унесли, ладно. Обедню отслужил, потом говорит Ивану, поезжай в лес, привези розги получше. Привез Иван розги, пошел поп с Иваном в церковь и вздул Николая и Илью, повернул их лицам к стене и ушел. Вот Иван ночью под праздник пошел в церковь, взял все иконы, какие были по силам ему, Унес их и поставил на гумно. Утром поп в воскресенье идет за утреннюю служить. Ходит в церковь. Батюшки мои, нет икон. Он скорее домой. Ой, мать, ничего ты не знаешь. Никола с Ильей ушли, и всех других с собой увели. Где искать? Послали Ивана искать. Вот он искал, искал, приходит домой и говорит. Нашел. Они на соседском гумне, так Никола без денег не хочет идти обратно. Сто рублей требует. Ой, поп, скорее дает ему сто рублей. Веди их, веди. Принес Иван поочередные иконы, кое-как расставил, и давай поп служить за утренню. После того Ивану сметану давать стали. Ешь, только молчи. А Иван опять думает, я те теща долгогривой подведу. Вот поп посылает его за сеном, а он говорит, «Не знаю, где ваше сена Пришлось попу самому поехать с работником по сена. Приехали. А поп такой хозяин, свое сено не узнал. Не то это, не то другое. Ездили, ездили, докружили до ночи, а работник хорошо знает, что это сено их не. Он подъехал к стогу и говорит, «Батька, давай погреемся у сена, все теплее будет». Поп говорит, как нас тут хозяев найдут, да тлупят, скажут, что воровать сено чужо приехали. Ну, ты лезь в мешок, я тебя завяжу да под сено положу, никто не увидит. Поп залез в мешок. Иван подтолкнул его под стог, а сам маленько отъехал в сторонку, а потом рысью к стогу, потом кричать зачал. — Вы что тут делаете у чужого сена такие-сяки? Поп трясется, лежит. Иван как выдернет его, да давай лупить, а поп только повздыхает, а не кричит, чтоб не узнали, что поп. Лупил, лупил, как Сидорову козу, бросил, да отъехал в сторону. Потом подходит, да тихонько спрашивают, батя, ты жив? Поп говорит, живой, развяжись скорей. развязал Иван-попа. Вылез поп из мешкада и говорит, — Ой, Иван, как били меня-то, а ты как? А я спрятался, они меня не видели. Поехали домой. Весь день ничего не ели, решили заночевать. Заезжают к крестьянам, Иван впереди папа в избу и говорит хозяйке, — Вы, батюшка, только раз пригласить за стол садиться, а то он обидится. Зашел и поп в избу, поздоровался, садятся на лавке. Хозяйка наладила ужин и говорит, — Ну, садись, батюшка, присаживайтесь, паренек, садись. Иван сел, а поп говорит, — Благодарю, что-то не хочется. Но второго приглашения ему не стали делать. Иван сидел, за обе уплетал все, что было поставлено, и суп, и котлеты, и чай с шаньгами. У попа от голода под ложечкой сосет, а сесть за стол, как отказался, не мог, так просидел в стране голодный. Но поужинали, со стола прибрали и спать легли. Как все захрапели, поп тихоньку встал, пошел искать остатки от ужина. Что нашел, все съел. Наконец горшок с кашей попал. Он кашей поел, потом хотел был его на место поставить, а руки-то вытянуть не может. Бился, бился, давай работник будить. Иван, поедем домой, запрягай скорей! Сам не знат, что с горшком делать. Пошел во двор, да хряснул об угол, и горшок напополам. Скорей на телегу доехать, да наклестывай, Иван! Вернулся домой без сена и голодный.